Надвигавшаяся темнота усилила страхи. Зажгли лампу, а так, как до обеда оставалось еще два часа, госпожа Луазо предложила сыграть в тридцать одно. Это хоть немного развлечет всех. Предложение было принято. Даже корню «Д», погасив из вежливости трубку, принял участие в игре. Граф стасовал карты, сдал, и у пышки сразу же оказалось тридцать одно очко. Интерес к игре вскоре заглушил опасения, тревожившие все умы. Но Корнюде заметил, что читал у Азо, стакнулось и плутует. Когда собрались обедать, снова появился господин Фоланви и прохрипел: Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения. Пышка замерла на месте, вся побледнев. Потом она сразу побагровела и захлебнулась от злости так, что не могла говорить. Наконец ее взорвало. — Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь! Слышите? Ни за что! Ни за что! Ни за что! Толстяк-трактирщик вышел. Тогда все окружили пышку, стали ее расспрашивать, уговаривать. «Поведать тайну своей встречи с офицером!» Сначала она упиралась, однако раздражение взяло верх. «Чего он хочет? Чего хочет? Он хочет спать со мной!» — выкрикнула она. Никого не смутили эти слова. До такой степени все были возмущены. Корнеде с такой яростью стукнул кружкой о стол, что она разбилась поднялся дружный вопль негодования против этого подлого солдафона. Все дышали гневом, все объединились для сопротивления, словно у каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали пышки горячее и ласковое сочувствие. Монахи, не выходившие из своей комнаты только к столу, склонили головы и молчали. Когда приступ бешенства улекся, кое-как принялись за обед, однако говорили мало. Все размышляли. Дамы рано разошлись по комнатам, а мужчины, оставшись покурить, затеяли игру в Экарте и пригласили принять в ней участие господина Фоланви с намерением искусно выведать у него каким способом можно преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил «Давайте же играть, господа, давайте играть!» Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже плевать, отчего в груди его раздавалось порою протяжное гудение органа. Его свистящие легкие воспроизводили всю гамму астмы, начиная с торжественных басовых звуков и кончая хриплым криком молодого петуха, пробующего петь. Он даже отказался идти спать, когда его жена, падавшая от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что вставала всегда с восходом солнца, тогда как муж ее был полуночник и рад был просидеть с приятелями до утра. Он крикнул ей Поставь мне гогель-могель на печку, и продолжал игру. Когда стало ясно, что ничего выпотать у него не удастся, решили, что пора спать, и все разошлись по своим комнатам. На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь и еще сильнее желая уехать, ужасаясь мысли, что придется снова провести день в этом отвратительном трактирчике. Увы, Лошади стояли в конюшне, кучера не было видно. От нечего делать все стали бродить вокруг кареты. Завтрак прошел печально. Чувствовалось некоторое охлаждение к пышке, ибо под влиянием ночных размышлений взгляды несколько изменились. Теперь все почти досадовали на девушку за то, что она тайно не встретилась с Прусаком и не приготовила своим спутникам приятного сюрприза, их пробуждению, что могло быть проще, да и кто бы об этом узнал. Для приличия она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим отчаявшимся спутникам. Для нее же это имеет так мало значения. Но никто еще не сознавался в подобных мыслях. В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку в окрестности. Маленькое общество, тщательно закутавшись, тронулось в путь, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у огонька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре. Холод, усиливавший день этого дня, жестоко щипал нос и уши. Ноги так окоченили, что каждый шаг был мукой. А когда дошли до полей, они показались такими ужасающе зловещими в своей безграничной белизне, что у всех сразу похолодело в душе и стеснило сердце, и все повернули обратно. Луазо, прекрасно понимавший положение, спросил вдруг, долго ли им придется из-за этой потаскухи торчать в такой трущобе. Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы, что жертва эта может быть только добровольной. Господин Каррелла Мадон заметил, что если французы предпримут, как о том говорили, контрнаступление через Дьеп, то их столкновение с пруссаками произойдет не иначе, как в Тоте. Эта мысль встревожила обоих его собеседников. «А что, если уйти пешком?» — промолвил Луазо. Граф пожал плечами. «Да что вы! По такому снегу с женами!» Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню, поймают через десять минут и предоставят как пленников произволу солдат. Это было верно. Все умолкли. Дамы разговаривали о нарядах, но некоторая принужденность, казалось, разъединяла их. Вдруг в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, вырисовывалась его высокая фигура напоминавший осу в мундире, он шагал, расставляя ноги, особенной походкой военного, который старается не запачкать тщательно начищенных сапог. Поравнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно взглянул на мужчин, у которых, впрочем, хватило собственного достоинства не снять шляп, хоть Луазо и потянулся было к своему картузу. Пышка покраснела до ушей, а три замужних женщины почувствовали глубокое унижение от того, что этот солдат встретил их в обществе девицы, с которой он повел себя так бесцеремонно. Заговорили о нем, о его фигуре и лице. Госпожа Каррелла Мадон, знавшая много офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох. Она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы прекрасный гусар, который, несомненно, сводил бы с ума всех женщин. Вернувшись домой, все уж решительно не знали, чем заняться, и даже стали обмениваться колкостями по самым незначительным поводам. Молчаливый обед длился недолго, а затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время.